Месяца три после похорон я не слушала радио, не смотрела телевизор, занималась только детьми. Представьте, две полуторамесячные девочки на руках. Помню, прошло какое-то время, и кто-то из родственников решил нас навестить. Я поехала их встречать на вокзал. Поезд задерживался, я сидела в машине, и вдруг я увидела людей. По перрону ходили молодые ребята, ровесники моего мужа, и тут со мной приключилась настоящая истерика, и меня отвезли домой, где уж было ждать поезда. Вот после этого, пожалуй, я и поняла, что со мной произошло, и все равно мне казалось, что мы не их хоронили. Я видела их во сне долго. Они по очереди приходили: то Евгений Иванович, то Андрей, то Саша. Они приходили и говорили, что живут в другом месте, рассказывали о своей жизни, а я им о своей и о детях. Я слушала Фаину и рассматривала фотографию ее трагически погибшего мужа Саши. Высокий, красивый молодой человек. На всех фотографиях Крепко обнимал Фаину. Они были безмерно счастливы. «А когда Саша перестал сниться?» «Осторожно», — спросила я Фаину. «Точно не скажу. Лет пять назад, а прежде постоянно снился один и тот же дикий сон. Будто мы на даче. Я пошла в магазин и оставила его с детьми. Возвращаюсь и вижу, он уходит из дома». Подбегаю к нему и кричу: Почему ты уходишь? Как ты мог детей одних оставить? И я просыпалась в слезах, думала: Боже мой, я была в таком гневе. Маленьких детей оставить одних в доме, как он мог? А он молча уходил от меня. Через полгода после трагедии Фаина с девочками вернулась в Москву. Она почти ничего не ела. Около года не подходила к зеркалу, жить не хотела. Спасли Фаину дети, государство выделило ей пособие на девочек девяносто один рубль. В одна тысяча девятьсот восемьдесят седьмом году на троих этого было маловато, и Фаина решила пойти работать. Все, когда узнавали, что я вдова, да еще с двумя маленькими детьми жилили меня, но принять на работу не спешили. Говорили, позвоните, понимала это отговорка. Никто не брал, потому что раз маленькие дети, значит, будут постоянные больничные. Это не работник, и я очень долго не могла никуда устроиться. Помогли добрые люди, организовали встречу Фаины с Валентиной Терешковой, и только при содействии Терешковой Фаину приняли на работу в центр научной организации труда. Девочки действительно часто болели. После работы Фаина спешила домой, занималась с детьми, спать ложилась далеко за полночь. И года четыре после того, как погиб муж, Фаина, что называется, света белого не видела. Мужчины обращали на нее внимание, но она их даже не замечала. Друг семьи генерал Громов, периодически переезжая из Кабула в Москву, Ну вещал вдову своего друга генерал-майора Крапивина и его невестку Фаину. Я, когда входила в дом, сразу догадывалась, у нас был Громов, потому что Борис всегда приносил потрясающие цветы, улыбнулась Фаина, и всегда приезжал с подарками. Вроде выложит подарки детям, а начинаешь разбираться под ними деньги, так тихо положит, незаметно. Конечно, он понимал, что живется нам трудно. Сначала и мысли не было соединить судьбы, жизни вместе. Искренне признался генерал Громов. Я готовился к выводу войск из Афганистана и вообще-то думал, что дальше. Вот вернусь в страну и как буду жить. В общем, нужно было принять решение. Это был 1988 год. Бориса избрали делегатом, по-моему, девятнадцатой партконференции. Мы продолжали рассматривать альбом с фотографиями. На одном из снимков Фаина стояла на Красной площади с мальчиками, очень похожими на генерала Громова. Он вызвал детей в Москву, чтобы с ними повидаться и попросил меня показать им город. В то время мы с ним общались везнанном по телефону. Он стал мне часто звонить. А потом уже осенью вдруг позвонил мне на работу. Я опешила, услышав его голос. Он никогда мне туда не звонил. Борис пригласил Фаину в ресторан, и во время ужина они объяснились. Громов не произносил высокопарных слов о любви, но их симпатии друг к другу были очевидными, и между ними начались романтические отношения. Фаина с нетерпением ждала окончания афганской войны. Я помню, когда войска уже выходили, каждый день покупала газеты, где на первых страницах крупными буквами было написано: «Осталось десять дней», «Осталось пять дней», а последние дни я по минутам расписывала. Пятнадцатого февраля тысяча девятьсот восемьдесят девятого года Командующий ограниченным контингентом советских войск сорокатрехлетний генерал Громов вывел наших солдат из Афганистана. Блестящая спланированная операция по выводу войск, которую руководил Борис Громов, внесла его имя в учебники военной стратегии. А ветераны Афганской войны до сих пор один из тостов неизменно поднимают за генерала Громова. Афганская война закончилась, и Бориса Громова назначили командующим войсками краснознаменного Киевского военного округа. В том же году ему было присвоено звание генерал-полковника. Борис Громов пригласил Фаину поехать вместе с ним в Киев, и большая семья Громовых переехала на Украину. Старшему сыну Максиму было пятнадцать, Андрею девять. А девочкам по четыре года. И с тех пор жизнь Нифаины полна приятных забот. Она занимается детьми и ухаживает за мужем. Расписались Борис и Нифаина чуть позже. А как вы с своими сыновьями объяснили ситуацию? Спросила я у генерала. Как они приняли ваше решение быть вместе с Нифаиной? А мальчишки, я говорил с каждым в отдельности. а потом с обоими вместе. Со старшим Максимом мне было проще. Он уже все понимал, и с его стороны возражений не последовало никаких. К Фаина очень ему нравилась. Андрей, в общем-то, еще не совсем хорошо понимал, что происходит. Вот с ним мы долго говорили. И я чувствовал, что Андрея необходимо убедить. Но он как-то сразу привязался к Фае. Одно время они ее звали мама Фаия. Мы стали жить вместе. И просыпаясь по утрам, я говорила Борису: "Боже мой, какое счастье, что ты у меня есть". Каждое утро это повторяла. Никогда не думала, что можно так любить человека. Он это действительно награда за все мои страдания. Это такое счастье, Оксана. Такая редкость, когда муж для тебя еще и большой друг, и я не стесняюсь говорить о том, что мой муж – это и мой любовник, и мой отец. А детям вслух говорю: мой любимый ребенок – это ваш папа. Он для меня все. Фаина умная женщина и красивая. Генерал засулыбался, рассуждая о жене. но еще одно неоценимое ее качество твердый характер она имеет незыблемые идеалы которые позволяют ей честно смотреть людям в глаза она не способна на предательство не способна ни на что плохое говорю Оксана не потому что он мой муж словно в чем ты меня убеждая рассуждала Фаина Борис человек который не способен не то что меня Детей предать, близких своих, никогда. Он никогда не меняет своих идеалов. Казалось бы, во имя чего-то следовало это сделать, но он никогда. И я у него многому учусь. В 1992 году, когда Громовы уже два года жили в Москве, Аборис Всеволодович был заместителем министра обороны Российской Федерации. Случилась беда. Сердце генерала не выдержало эмоциональных перегрузок. Инфаркт. Хорошо, Фаина была дома. Фактически Фаина меня спасла, потому что если бы она меня быстренько не взяла и не отвезла в госпиталь, то неизвестно, чем бы все закончилось. С облегчением вздохнул Борис Громов. Я сам себя успокаивал. Ну что ты переживаешь? Все пройдет. А Фаина, видимо. Почувствовала, что не пройдет. Кстати, врачи мне потом сказали, если бы не она, все могло бы закончиться печально. Борис у нас в семье как высший судья. С гордостью рассказывала Фаина о муже. Я по нему все свои поступки сверяю. А как бы он поступил в данной ситуации? И у меня нет от него никаких секретов. Он даже, по-моему, алло, понимает, в каком я настроении и состоянии. И рада бы скрыть что-либо от него. Но это невозможно. Он все чувствует. Я детям, может быть, больше и не мама, а подруга. Случается, они говорят. «Ага, а я про тебя папе скажу». «И я боюсь. Я боюсь, что мне будет стыдно перед ним». Фаина рассмеялась. «Вот так вот». И в этом году исполняется ровно десять лет, как Борис и Фаина вместе. Старший сын Максим уже совсем взрослый, он со своей семьей живет в Киеве. Андрею девятнадцать, он студент юридического факультета военного университета. Девочкам по четырнадцать. А совсем недавно в семье появилась Лизочка. Я считаю, что Лизочка Это награда маме и папе за все переживания. Она как ангелочек над всеми нами. Четырнадцати летние сестры-близнецы, очень похожие на мать, такие же жизнерадостно и искренне рассуждали о женском счастье. Конечно, родителям немало пришлось испытать. Поддержала Женечку сестра Валентина. Я, например, не знаю, смогла ли бы я выжить, оказавшись в такой ситуации, как тогда. Мама, она просто героиня. Наша мама счастливая женщина, потому что она сильная и потому, что у нее есть мы. И самое главное, потому что у нас такой папа. Мне кажется, что с рождением Лизы дети стали нам и друг другу еще роднее. Я наблюдаю за ними и замечаю ранее неведомые мне черты их характера. Например, у Лизочки резали зубки. Она плакала несколько ночей подряд, не давая мне уснуть. И как-то утром подошла ко мне Валюшка и сказала: "Мама, я переживаю за твою психику. С сегодняшнего дня я буду с ней спать". Перетащила Лизочкину кроватку к себе в комнату и дала мне возможность притти в себя. А как меня Андрюшка растрогал! Сближение с ним ведь далось нелегко, а сейчас думаю, разве что его не сама выносила? А так он мой, весь мой. Когда он узнал, что родилась Лизочка, примчался ко мне в роддом и на все свои сэкономленные деньги купил мне цветы. А как был счастлив! Он первый после Бориса увидел Лизу. Лизочка – это наша радость. Также не громко, как отец, беседовал со мной Андрей, младший сын Бориса Громова. По большому счету я завидую отцу. У него такая прекрасная жена. У меня вообще нет от мамы секретов. Не скрываю от нее даже свою личную жизнь. Она никогда меня не осуждает, но всегда дает очень своевременные и нужные советы. Таких людей, как мама, честных, преданных, искренних, в наше непростое время мало. И я мечтаю, чтобы со мной в будущем была такая женщина, как моя мама.